аттракцион терзи терзиеву качели качели печали качели печали качали молчи и в плаче печали качели качали печали качели в ночи опрокинувшись в качке голова закружилась сжались бело фонари ты лицо не испачкой тень тины проходила в валом угле платка зари лихач в пролетке взлет качелей печаль почила светлых глаз Минуты млели и млели там, где стелился фонарный газ. А дальше, а дальше качели, качели печали, качали, молчи. И в плаче печали, качели, качали, печали, качели в ночи. Июль 1913 года.